Батья улеглись поздно. Моя вторая мама скакала, как молоденький козлик, все время повторяя, какая я умница, какая красавица, и все в том же духе. Ванечка отзывался обо мне так, что решили свадьбу играть уже через два дня. Могли бы и раньше, да только подготовиться надо. Как я думаю, ну там платье, приглашение родственникам разосвать, выбрать ресторан, страну, в которую поедут молодожены на свадебное путешествие. Только вот почему-то, когда жених узнал, что свадьба так скоро, побледнел и упал на стул. Все подумали, что это от переизбытка чувств. От радости, то есть. Ага, вот именно. Рад до беспамятства. Уже с вечера я наполнила кожаный мешочек едой. Взяла немного. Хлеб, сыр, пару яблок, фляга с водой, немного различных тряпок. В дороге может пригодиться все. И веревку. С кухни стащила разделочный нож. Для меня он выглядел как меч в миниатюре. Ничего, хозяева не обеднеют. Мне тоже жить надо как-то. Никогда не сбегала, опыта нет. Вот и беру все, что под руку попадется. Мамочка дала денег, сказала, чтобы я купила себе ленточек, бус, досица. Завтра на ярмарке. И настояла на том, что это сделаю сама, так как имею безупречный вкус. На свадьбе я должна затмить всех. Короче, выглядеть жемчужиной выли. Не сошлись лишь в одном. Со мной должен был кто-то поехать, чтобы чего не вышло. Что ж, неплохо, деньги всегда пригодятся. А охранник как бы проспит. Я птичка ранее. Естественно, клятвенно пообещав, что данная сумма пойдет только на мои нужды, сунула их все в тот же мешочек. Немножечко жаль бросать новых родственников, но так будет лучше. Я такая сентиментальная что вечером чуть не пошла со всеми прощаться, но, взяв себя в руки, как прилежное дитя, спокойно